Глава 42. Птичка. После того звонканик больше не звонил. Я сама несколько раз порывалась набрать его. Даже брала телефон, искала его в контактах и отключала аппарат. Нет, я не должна его сейчас беспокоить. Мне безумно было интересно, что там с Ликой. Я даже сама позвонила в клинику, но мне отказались рассказывать. Закрытая информация. Лика, как же мне стыдно перед ней. Стыдно за то, что я скрывала от нее. Получается, что врала ей? Да, все это время я врала человеку, который тогда верился мне. Пригласил к себе жить, а я... А я предала ее. Нет, я не жалела, что у нас с Ником начались отношения. Отец Лики мне очень нравится. Очень. Не было раньше такого у меня. Но вправе ли я забирать его у дочери? А у жены? Пусть и бывшей. Столько вопросов и ни одного ответа. Мне очень плохо без Ника. Сама поражаюсь, как за столь короткое время он стал так близок мне. Я ложусь спать и не могу уснуть. Долго ворочаюсь, а когда закрываю глаза, то вижу его улыбку и его губы, к которым хочется прикоснуться. Вдыхаю носом и кажется, что чувствую его запах. Распахиваю глаза и понимаю, что лежу одна. Смотрю в окно на луну и понимаю, что части меня нет. Да, именно части — как будто он забрал с собой кусочек моего сердца. И без этого кусочка оно не бьется нормально. Да, я живу, конечно, но разве это жизнь? А утром? Как же тяжело просыпаться утром и не видеть его, не чувствовать его дыхание, не видеть этот блеск в глазах. Вот и сегодня я ложусь, не услышав его голос, Хотя бы голос. Это как зависимость. А у меня ломка без него. И ругаю себя, вспоминая о Лике. Это ведь моя вина. Лика права. Мы все предали ее. Я еду на объект. Работа единственная, что позволяет мне отвлечься. По пути попадаю в пробку из-за аварии на дороге и поэтому опаздываю. «Я же сказал, блядь, чтобы к третьему кварталу все готово было!» Слышу голос Рамиля. Того самого друга Ника, который взял меня на работу. «Он на объекте? Что-то случилось?» «Почему план до сих пор не согласован?» Гремит он. «Я как раз захожу, машу Валерия, и, похоже, Рамиль замечает его взгляд на меня и оборачивается». «Почему работники опаздывают?» Сдвигает брови и грозно смотрит на часы. «Извините, я хочу объяснить, но мне не дают». «Потом!» — рявкает на меня Рамиль и отворачивается. Я заставляю себя держаться. Рамиль еще минут десять ругается, а потом заходит в кабинет прораба и кивает мне, чтобы за ним последовало. Я стараюсь не показать беспокойство и захожу за ним следом. «Как тебя забыл?» — мура смотрит на меня. «Влада». «Да, точно, Влада!» — кивает он. «Смотри, тут все просто. Ты либо работаешь нормально, либо увольняешься». «Но я... я и сказать не знаю что. Просто открываю рот и ни одного предположения, почему он так ведет себя». Я понимаю, что Николай за тебя просил и все такое, но мне работник нужен, на не... Осекается, но взгляда своего не убирает. Я вас поняла. Говорю как можно спокойнее. Я могу идти работать? Надеюсь, ты все правильно поняла, Влада. Выйдя из кабинета, я иду по коридору, не видя ничего перед собой. И вроде ничего особенного мне не сказал друг Ника. Но почему такое гадкое ощущение? Он как будто унизить меня хотел. Но за что? Ему Ник что-то сказал. Ужасные мысли начинают заполнять мою голову. «Влада, ты не слышишь, что ли?» Меня кто-то хватает за руку, и я оборачиваюсь. Сквозь пелену сознания вижу перед собой Валеру. «Ты чего? Что с тобой?» Он внимательно вглядывается в меня. Все в порядке? Не отвечаю. Ты и зарамили, что ли? Допытывается он. Так ты внимания не обращай, он же такой. Ты разве не знала? Зачем-то мотаю головой. Меня тоже перед всеми отчитал, хмыкает Валера. Но я терпеть не буду. Пусть попробует-ка найти спеца моего уровня. Посмотрим. Меня на проект под Питером зовут. Я уже и заявление подал. Пошел он. И тут я очухиваюсь. «Погоди!» — вглядываюсь в его лицо. «Ты о чем сейчас?» «Все, Влада!» — улыбается он. «Дальше без меня!» «Как? Но! Завтра я уезжаю. Билет уже заказали мне. А тут не мой уровень. Поселок какой-то. Вот там проект. А хочешь, поехали со мной?» И он с блеском в глазах смотрит на меня. «Как с тобой? Куда?» – удивленно спрашиваю я. «Там все оплачивают. Ты хоть и без опыта, но способная. Это я сразу понял. А тут что? Поселок да начальник Самодур. Поехали?» «Да куда я поеду? Ты серьезно?» «Конечно. Я договорюсь. Там в общаге комнату пока дают. Потом и с аренды помогут. Зарплата не то, что тут. Я серьезно, Влада. Ну что тебе тут делать? Да я же тут живу, растерянно отвечаю я. Мне все еще кажется, что он шутит. Я учусь тут. У меня тут подруга и... Не договариваю. Ну смотри, пожимает плечами. На, держи. И протягивает мне какую-то карточку. Это мой номер. Надумаешь, набери. Набери. Уезжаю я завтра, но ты можешь звонить в любой момент. Я, конечно, карточку беру, чтобы его не обидеть. Хотя и уверена, что не воспользуюсь ею. Я стараюсь забыть слова, сказанные другом Ника. Больше я его не вижу. Он почти сразу уехал. Вечером возвращаюсь в квартиру Ника, а он так и не позвонил. Это и слова Рамиля так и точат мое сознание нехорошими мыслями. Мне страшно их озвучить, но не думать об этом невозможно. А что, если Ник все обдумал и решил, что действительно лучше вернуть бывшую жену? У них ведь была семья, значит, он любил ее, а может, и сейчас любит. У них есть лика, беда сближает. А я кто для него? Очередная девочка. Стоит об этом подумать, как я слышу дверной звонок. Я даже не верю вначале. Просто поворачиваю голову и смотрю на входную дверь. Но звонок повторяется. И я срываюсь и бегу открывать, не глядя. Это же Ник! Ник! Конечно, Ник! Кто же еще? Распахиваю дверь. И из меня вырывается вздох разочарования. «Не может быть!»